Глава девятая «Ну, конечно же, я вор», — заявил я, состроив, как мне казалось, довольно жуткую гримасу. «Тот еще подонок. И ворую, и убиваю, и людей обманываю. Да хоть на карму мою посмотри. Вход в катакомба Диноздана доступен только членам Плотовского братства». НПС как заведенный толдычил одно и то же по кругу. «Проваливай отсюда, изгой, и лучше вообще забудь дорогу сюда». «Говорю же, я вор». Прионовые фермы, знаешь, вон там, за городом. Я махнул рукой в сторону пригородных ферм Диноздана, Не таких крупных, как мы разрушили у Танаки, но достаточно многочисленных. Вот буквально час назад я их грабил. Проваливай, клоун. Он, взявшись за рукоять, чуть выдвинул меч из ножен. Считаю до трех. Может, договоримся? Два. Да что за гадство. Юморить их научили. А чуть шире копнуть и раздвинуть границы скрипта – это, блин, уже сложно. Вломить бы ему, но его 350-й уровень плюс еще три таких же громилы за спиной ясно дают понять, что в плутовском братстве мне не рады. Что за день-то такой? Или это кармическое? Ну да, после боя с Танакой я, дойдя до окрестности Диноздана, ограбил еще и здешних фермеров. Может, и не нужно было так поступать. Все-таки не хранители, а какой-то мелкий торговый клан. Но голод не тетка, кристалл приона не подсунет. Поэтому я, подловив охрану на смене, пробрался на склад, наелся, да еще и с собой прихватил. А потом будто черная полоса. У городских ворот меня тормознули. Верить, что я торговец и большой друг механиков отказались. А когда я попытался дать взятку, на меня спустили горгулей. Хорошо хоть догонять не стали. Можно было им сдаться, чтобы потом надеяться на побег из тюрьмы, но этот вариант я отбросил. Не верилось мне, что меня вдруг освободит какой-нибудь таинственный незнакомец. Или что сосед по камере совершенно случайно окажется местным авторитетом из плутовского братства, которого придут выручать подельники, а меня вытащат за компанию. Гораздо вероятнее было, что за решеткой я просижу до окончания бета-теста. Попасть в город через канализацию тоже не получилось. Вход в тоннель охранялся наемниками хранителей, не самыми сильными, но светиться мне не хотелось. Оставалась надежда на убежище Плутов, которое по старой игровой схеме всегда имело два входа. Один в городе, другой за его пределами. Так я и оказался перед бдительным МПС, но опять потерпел фиаско. А в Диназдан мне было нужно. Почти как в той старинной комедии. Подскажите симбионту, как пройти в библиотеку механиков? Других зацепок у меня не имелось. Наугад искать Эйпа на просторах Авроры, в неведомых племенах, стало бы просто потерей времени. Крыса все еще оставалась в реале. Зависла в Лондоне с Русланом, чем-то они приглянулись друг к другу. А с вождем у меня теперь было не пойми что из боку ленточки часового. Я совсем немного задержался тогда на ферме Танаки. Поджег все, что смог, полюбовался заревом пожара на рассвете и отправился в диноздан. Изначально мой расчет строился на том, что Танака на своей ферме халтурит в обход хранителей и не расскажет о нашей стычке. Но теперь, когда его персонаж погиб безвозвратно, утаить такое уже было невозможно. Вопрос состоял лишь в том, что именно он расскажет Эйпу, и догадается ли тот о моих планах. Чтобы сбить хранителей с толку, я создал тему на форуме, спрашивал координаты туземных племен. Ответов было немало, но ценной информации ноль. Некоторые игроки знали Уасиока, кто-то упомянул Алабаму, а были откровенно левые ответы, будто меня хотели запутать или заманить в ловушку. Две таких попытки я распознал просто потому, что бывал в тех местах. Я отступил до ближайшей деревеньки на тракте, чтобы подстеречь какой-нибудь караван или хоть крестьянина с телегой, а потом провернуть нечто похожее на трюх с бочками в Кичероне. Но в город никто не ехал, все, наоборот, разъезжались оттуда после недавнего праздника. В сторону Диноздана проносились разве что патрули, война с симбионтами продолжалась, да еще и первые люди устраивали диверсии. Я зашел в местную таверну, особо не прятался, ни постоянной стражи, ни хранителей поблизости не было, но и не отсвечивал лишний раз. Трактирщик поморщился от моей репутации и втрое завысил цену, спорить я не стал, выбрал место поближе к середине зала, рядом со столбом, подпиравшим крышу, и прислушался к разговорам. Народу было человек 40, по уровням в основном зеленые до 50, -го. кому пригород в самый раз. В городе ловить им пока было нечего, а далеко в леса уходить еще страшновато. Голдели на перебой. Говорят, праздник был просто грандиозный. Ну да, я на сайте фотоотчет смотрел. Сам не смог попасть, на работе сдержали. Да, ну нафиг этот город. Я вчера только до Бордели дошел, а там дебилы эти прокаженные замес устроили. Только-только в город пустил. Вы аукцион смотрели? Цены на растут, как бешеные. Зелье маны есть на продажу? На вылазку надо идти, а я пустой. Тебе сколько хвостов осталось собрать? Я вчера гоблина завалил. Страшный, охренеть просто. Вроде мелкий, а сила, как у орка. Нему ну понятно, он аж десятого уровня был. Бла-бла-бла, и все в том же духе. Я выпил кружку пива потом еще одну, и уже собирался заказать следующую, когда наконец услышал что-то интересное. В таверну вошла тройка игроков, с виду крепенькие, но тоже не элита. Рейнджер, танк и стихийный маг, уровни от 70 до 100-го. В снаряге мелькнуло несколько редких вещей, клановые знаки «Отсутствовали». Самым крутым выглядел танк, он, похоже, и был лидером. «Эй, народ!» – крикнул танк, но его все проигнорировали. Тогда он трижды стукнул мечом о щит и, дождавшись тишины, заговорил снова. «Всем здрасте! Хиллер есть? У нас срочный квест от верховного жреца Диноздана, и нам в пати не хватает саппорта. Есть кто?» Лес Рук. Причем реально, а не так, как бывало в Академии Таламус. Вызвался буквально каждый второй, хотя лекарей среди них было от силы семеро, а приличных с виду и вовсе двое. Но сбежались все... Обступили танка так плотно, что ему пришлось организовать очередь. Да, тяжело им тут с прокачкой. Все вкусное наверняка достается приближенным хранителей. Неудивительно, что сейчас возник такой ажиотаж. Квест от верховного жреца – это ведь и опыт, и божественная магия. Я сам заинтересовался, чуть руку рефлекторно не поднял. Игроки заняли стол по соседству с моим и начали проводить собеседование. Дело шло быстро. Два-три слова, проверка класса и навыков, оценка уровня. И очередной незадачливый претендент грустно возвращался на свое место. Чуть дольше задерживались те, кто норовил угостить троицу местной кухней или предложить банальную взятку. Но и эти в итоге порой и со скандалом отваливали. Наконец подошла очередь достойного кандидата. За стол уселся худой эльф в зеленой безрукавке и помятом колпаке волшебника. Он положил на стол деревянный посох, суковатый и неказистый, но с крупным камнем в навершии. Я сразу понял, что в камне есть прион. Подсказала наркоманская чуйка, проснувшаяся во мне вместо темного зрения. Эльф мне понравился. Вроде и без понтов, но выглядит профессионалом. Его характеристики впечатлили танка. Тот сразу же разогнал всю очередь, огляделся, зыркнул на меня, оценив мою пьяную улыбку и количество пустых кружек передо мной. Понизил голос и стал рассказывать подробности квеста. «Ты же в курсе, что праздник был?» – спросил он эльфа. «Так вот, в честь праздника жрецы устраивали жертвоприношения. Конечно, в курсе. Я в первых рядах стоял. Оно, правда, не очень выглядит, но зато там такие бафы, что закачаешься. Очки веры взлетают, мудрость удваивается. Жаль, только ненадолго. Я на каждый праздник хожу, стараюсь не пропускать». «Молодец. Ну, вынужден тебя расстроить. Халява кончилась». Танк сделал паузу, изучая реакцию собеседника и продолжил. Если, конечно, наш доблестный отряд не поможет жрецам. Да не томи уже, что случилось -то? Жертвы кончились, вмешался рейнджер. Резать больше некого. Жрецы еще до праздника отправили отряд послушников для сбора новых желающих посвятить своей жизни богам. Но отряд не вернулся. Точнее, вернулся только один послушник, весь покусанный, кровью залитый и похожий на голову двинутый, сказал «Напали на них». То, где конкретно напал, дурачок объяснить не смог. Добавил танк. Только ориентиры дал. Старая дорога, которая параллельно тракту идет по лесу. Деревня на реке и мельница рядом. Мы тут прикинули. Отсюда до выхода на старую дорогу километр полтора на юг. Про нее разные говорят, но вроде проходимо. На нее выйдем, а там уже разберемся. Дослушивать я не стал. Вышел из таверга, демонстративно пошатываясь. Дальше и так все было понятно. Квест этим ребятам выдан на поиск и возврат бедолаг жрецам. Причем, небось, чем больше получится привести, тем награда выше. И я очень удивлюсь, если стража будет досматривать кого именно ведут те, кто выполняет волю верховного жреца. Так что, моя задача теперь — затеряться среди жертв, чтобы попасть вместе с ними в город. Лишь бы во мне игрока не спалили, а то могут и удивиться.